Глава пятая. Боб Биверс у мемориала. Пул проснулся с угасающим воспоминанием о дыме и шуме, артобстреле и людях в форме, бегающих неправдоподобно и карикатурно строем на говногу через горящую деревню. Подсознательная экспертиза отбросила этот эпизод сна в забвение. Очнувшись, он первым делом подумал о том, что надо бы заглянуть в магазин Books и купить книжку своей 12-летней пациентке Стейси Телбот а потом съездить навестить ее в больнице святого Варфоломея. Тут он вспомнил, что находится в Вашингтоне. Вторая полностью сформированная мысль обернулась вопросом, действительно ли Тим Андерхилл все еще жив. На краткое мгновение в сознании сложилась картинка. Он стоит на уютном крохотном сингапурском кладбище и с чувством потери и облегчения глядит на надгробие Андерхилла. Или отравленный тлеющим безумием Андерхилл все еще там, на войне? Конор Линклейтер словно испарился, оставив после себя расплющенную подушку и порядком измятое стеганое покрывало. Пул подполк с дальнему краю кровати и заглянул за него. На полу, похожий на капустный лист, свернувшись калачиком, с расслабленным ртом и обтянувшими неподвижные глазные яблоки веками, спал Конор. Оттолкнувшись руками, Майкл перекатился на свой край. Встал и тихонько прошел в ванную принять душ. Черт! пробубнил Конор. Когда Майкл вышел из ванной, обхватив голову обеими руками, он сидел на одном из стульев. Который час, а? Почти пол одиннадцатого. Полу вытянул из сумки трусы и носки и стал одеваться. Ни хрена себе я отрубился, проговорил Конор. Голова раскалывается. Он взглянул на пула сквозь пальцы. А как я вообще здесь оказался? Ну, я как бы помог тебе. Спасибо, дружище, простонал Линклейтер. Его голова вновь опустилась на руки. Нет, пора начинать новую жизнь. В последнее время я что-то слишком много ураганил. Старею, пора сбавить обороты. Ох! Он выпрямился, обвел комнату удивленным взглядом, будто слабо соображая, где находится. А где моя одежда? В номере Пумо, ответил Майкл, застегивая рубашку. Память отшибла. Я у него оставлял все свое барахло. Было бы здорово, если б он поехал с нами, правда? Пумо пума. «Нет, он должен быть с нами. Слушай, Майки, ты не против, если я воспользуюсь туалетом и душем, прежде чем топать наверх?» «Чёрт», — сказал Пол. Я только что там прибрался к приходу горничной. Конор поднялся на ноги и пересек комнату. Его походка ассоциировалась у Майкла с выздоравливающими жертвами инсульта в гериатрических отделениях. Доковыляв до ванной, Конор оперся на дверную ручку и закашлялся. Его торчащие дыбом волосы напоминали рыжие шипы. «Скажи, я в конец сбрендил, или Боб в самом деле пообещал одолжить мне пару тысяч баксов?» Пул кивнул. «Думаешь, он на полном серьезе? Пул снова кивнул. «Боюсь, никогда я не пойму этого парня», — проговорил Конор и захлопнул за собой дверь в ванной. Сунув ноги в мокасины, Пул подошел к телефону и набрал номер Джуди. Никто не ответил. Автоответчик был отключен. Пул дал отбой. Через несколько минут позвонил Биверс и сообщил Майклу и Коннору, что к одиннадцати заказал завтрак на всех у себя в номере, и Майклу лучше поторопиться, если он хочет, чтобы ему досталось больше одной порции кровавой Мэри. «Больше одной?» «Вряд ли этой ночью вы разминались так, как довелось меня», — позлорадствовал Биверс. «Милая дама, о которой я вам рассказывал, ушла час или два назад, а я так расслаблен, как после месяца в деревне. Майкл...» «Попытайся убедить Пумо, что в мире полно вещей, куда более важных, чем его ресторан. Хорошо?» Он положил трубку, прежде чем Пул успел ответить. В люксе Биверса имелась не только длинная гостиная с раздвижными окнами на балкон, но также и столовая, где Майкл, Пумо и Биверс расселись за круглым столом, уставленным тарелками с едой, корзинками с булочками, подставками для гренок, Питчерами с кровавой мэри, кастрюлями с подогревом, с сосисками, беконом и яйцами Бенедикт. С дивана в гостиной, где сидел, сгорбившись над чашкой черного кофе, Конор, донеслось: Я съем что-нибудь только попозже. Мангиа, мангиа, итальянский. Съешь! Перед нашей прогулкой надо набраться сил. Биверс помахал вилкой, из которой капал яичный желток в перемешку с соусом Голандес. Голландес, или голландский соус. Горячий яично-масляный соус. Один из основных соусов французской кухни. Его черные волосы блестели, а глаза сияли. Белая рубашка с закатанными рукавами была свежа, только что из упаковки, а галстук бабочка в строгую полоску идеально завязан. Темно-синий пиджак в широкую бледную полоску висел переброшенный через спинку стула. Биверс выглядел так, будто вместо прогулки к мемориалу ветеранов войны во Вьетнаме собрался предстать перед Верховным судом. «В общем, вы по-прежнему настроены серьезно», — спросил Пумо. «А ты, Тина, ты нам нужен. Ну как мы без тебя?» «Придется попробовать», — ответил Пумо. «Но это же чисто гипотетическая ситуация, разве нет?» «Во всяком случае, не для меня», — заявил Гарри. «А ты что скажешь, Конор? Тоже думаешь, что я прикалываюсь?» Трое мужчин за столом смотрели на сидящего в другом конце гостиной Конора. Он опешил, ощутив вдруг себя объектом всеобщего внимания, выпрямился и проговорил. «Нет, если вы одолжите мне деньги на авиабилеты, то какой тут прикол?» Майклу отчего-то не понравился раздражающий ясный, насмешливый взгляд, который устремил на него Биверс. «А ты? Вассагензи, Майкл? Что скажешь, немецкий? А разве ты вообще способен прикалываться, Гарри?» Ответил вопросом Майкл, не желая быть фишкой в новой игре, затеянной Гарри Биверсом. Биверс продолжал также смотреть на него, ожидая большего, поскольку точно знал, что получит его. «Похоже, ты меня уговорил, Гарри», — ответил Майкл и поймал на себе косой взгляд Пумо. «Чисто из любопытства», — Гарри Биверс наклонился вперед к водителю такси. «Вот что вы подумали, когда увидели нас четверых? Какое создалось у вас впечатление о нас как о команде?» «Вы это серьезно? спросил таксист и повернулся к пулу, сидящему рядом на переднем сиденье. «Этот парень шутит?» Полкивнул, кивнул, а Биверс продолжил. «Да не шучу я. Давайте на чистоту. Мне правда интересно». Таксист взглянул на Биверса в зеркало, вернул взгляд на дорогу, затем оглянулся через плечо на Пумо и Линклейтера. Водитель был небритый, обрюзгший мужчина лет пятидесяти. Всякий раз при малейшем его движении обоняние пула улавливало смешанные запахи застарелого пота и горящей электропроводки. «По мне, так вы, парни, вообще ни разу не команда. Вы не подходите друг другу. Никаким боком», — сказал водитель. Затем бросил подозрительный взгляд на пола. «Эй, если это вас снимают скрытой камерой или что-нибудь в этом роде, можете прямо сейчас выходить из машины». «Что значит, не подходим друг другу?» — удивился Биверс. «Мы боевая единица». «Ладно, вот что вижу я», — таксист снова посмотрел в зеркало. «Вы, например...» Похоже на крутого адвоката или на лоббиста, или еще кого из тех, кто вступает в жизнь, украв блюдо с пожертвованиями. Парень рядом с вами смахивает на сутенера. Тот, что рядом с ним, похож на работягу с крепкого бодуна. А вот он на переднем сиденье напоминает преподавателя средней школы. — На сутенера? — взвыл Пумо. — Ну, так засудите меня, — сказал таксист. — Сами же просили. — Я, кстати, в самом деле работяга с бодуна, — сказал Конор. А ты Тейно, что греха таить, сутенеры есть? Ага, значит я угадал, заулыбался водитель. Какой будет приз? Вы же из колеса фортуны, ребята, верно? Вы серьезно? спросил Биверс. Я первый спросил, ответил водитель. Нет, я просто хотел знать, начал Биверс. Но Коннор попросил его заткнуться. Весь остаток пути до Конститьюша на Веню с лица водителя не сходила самодовольная ухмылка. Все, дальше дойдем сами сказал Биверс. «Тормозите». «Но я думал, вы просили к мемориалу». «Я сказал, тормози». Таксист свернул к обочине и резко остановился. «Можете устроить мне встречу с Ванной Уэйт?» спросил он, глядя в зеркало. Ванна Мари Уэйт. Урожденная Росич, родилась 18 февраля 1957 года. Американская телеведущая и киноактриса, известная как хозяйка «Колеса фортуны» с 1982 года. «Отвянь!» — бросил Биверс и выскочил из машины. «Тина, расплатись!» Он придерживал дверь, пока Пумо и Линклейтер не вылезли из салона, после чего с силой захлопнул ее. «Надеюсь, ты не дал этому говнюку на чай?» — спросил он. Пумо пожал плечами. «Ну тогда ты тоже говнюк!» Биверс повернулся и зашагал в сторону мемориала. Пул поспешил догнать его. «А что я такого сказал?» — огрызнулся Биверс. «Разве я не прав?» Борзый таксист попался. Жаль, не врезал ему как следует. «Да ладно, Гарри, угомонись. Сам же слышал, что он мне сказал, а?» «А Пумо он обозвал сутенером, напомнил Майкл. «Тина, сутенер в сфере общественного питания», — не унимался Биверс. «Сбавь ход, а то ребята отстанут». Биверс остановился и развернулся, чтобы подождать Тину и Конора, шагавших в футах в тридцати позади. Конор поднял взгляд и улыбнулся им. Биверс повернулся лицом к Майклу и спросил полушепотом. «Тебе не надоело нянчиться с этими двумя?» Затем крикнул Пумо. «Как ты дал этому придурку на чай?» «Сущие гроши!» С каменным лицом ответил Пумо. «Водитель такси, которое я вчера поймал, очень интересовался, каково это — убить человека?» Рассказал Майкл. «Каково это — убить человека?» Визгливо передразнил Биверс. «Бесит от этого вопроса!» Если так интересно, пусть испробуют на себе. Грохнут кого-нибудь, и тогда узнают». Он почувствовал, как его отпустило. «Двое отставших нагнали их. Но мы-то знаем, что как бы там ни было, мы единое целое, верно? Мы беспощадные убийцы», — сказал Пумо. «А кто такая Ванна Уайт? Черт её дери, спросил Коннор. И Пумо взорвался смехом. Когда они вчетвером приблизились к мемориалу на сто ярдов, то уже были частью толпы. Мужчины и женщины, устремляющиеся к гранитной стене с тротуара через лужайку, казались Майклу теми же людьми, которых он видел накануне. Ветераны в разномастных деталях, форменной одежды. Немолодые мужчины в пилотках ветеранов зарубежных войн США. Женщины, ровесницы пула, тянущие за руку ошалелого вида детишек. Гарри Биверс в своем синем светлую полоску адвокатском костюме выглядел среди них как слегка расстроенный гид экскурсии люкс-класса. «А ведь, по сути, мы все просто сборище неудачников», прогудел в ухо Майклу Биверс. Пул в ответ промолчал. Он наблюдал за двумя мужчинами, пересекавшими лужайку. Один лет 65 пяти, худой как шест, передвигался, опираясь на железный металлический костыль и занося по широкой дуге не сгибающуюся ногу, тоже наверняка металлическую. Его бородатый спутник, плененный деревянной инвалидной коляской, вынужден был приподнимать свое тело с сиденья всякий раз когда требовалось толкать колеса. Оба спокойно переговаривались и смеялись, продвигаясь к мемориалу. «Нашел здесь вчера имя Коттона?» спросил Пумо, ворвавшись в его мысли и тем самым как будто расширив их полет. Пул покачал головой. «Давай сегодня вместе найдем его». «Да мы, черт побери, найдем всех!» подхватил Коннор. «Иначе зачем мы здесь?» На обороте чека «Американ Экспресс» помо написал все имена и номера панелей, на которых они были выбиты. Денглер, 14-я западная, строка 52. -я. Эту пул запомнил. Коттон, 13-я западная, строка 73. Тротман, 13-я западная, строка 18. Питерс, 14-я западная, строка 38. -я. И Хьюбш, Ханнапин, Рехт и Барридж, Вашингтон, Тиано и Роули, Томас Чемберс единственный из их роты, погибший в Ятуке и павший от пульсной пера Вертизада Элвиса, Лоури, Монтенья, Бливенс, и дальше еще много фамилий. Обратная сторона зеленой странички Чека Амикса была сплошь списана аккуратным бисерным почерком Пумо. Они стояли на каменных плитах пешеходные дорожки и вглядывались в имена, высеченные на полированном черном граните. Найдя имя Денглера, Конор заплакал, а Коннор и Пумо. Оба не сдержали слез перед именем их санитара Питерс, Норман, Чарльз. «Проклятие», — проговорил Коннор. «Питерс сейчас должен сидеть за рулем своего трактора и переживать, что дождей нынче маловато». Семья Питерса хозяйствовала на земле одной и той же фермы в Канзасе на протяжении четырех поколений. А сам он ни от кого не скрывал, что пока временно с удовольствием исполняет обязанности госпитального санитара, Ему по ночам порой чудится запах его канзасских полей. «Это запахи не Канзаса, а Спитальны», шутил служащий подразделения СП-4 «Коттон». А теперь поля Питерса возделывали его братья. А все, что осталось от Питерса Нормана Чарльза, после того, как вертолет на борту которого он делал переливание плазмы, рехту Герберту Уилсону, разбился и сгорел. покоилось под слоем, несомненно, плодородной почвы местного кладбища. И перемывал бы кости властям за то, что в конец закручивают гайки ему и всем остальным фермерам, добавил Биверс. Майкл Пол увидел справа от себя большущий, золотой бахромой флаг, развивающийся на ветру, и вспомнил, что уже видел его вчера. Флаг держал высокий лохматый мужчина, прикрепив древко к широкому ремню. Рядом с ним, почти не из-за блестящего венка, стоял круглый белый знак. На котором красными заглавными буквами было написано: Нет любви сильнее. Где-то писали, подумал Пол, что этот лохматый бывший морпех вот уже два дня подряд стоит на одном и том же месте. Об этом парне писали сегодня в утренней газете. Читали? спросил Помо. Он стоит с флагом в знак памяти военнопленных и без вести пропавших. От этого они не вернутся быстрее, заметил Биверс. Разве в этом дело? проговорил Помо. И тут долгая черная стена мемориала словно заявила о себе. Пулу даже почудилось, что гранитная громадина заговорила и сделала шаг к нему навстречу в точности, как вчера. Он невольно чуть отодвинулся от остальных. Мир вокруг поплыл, обретая неясные очертания, словно окутанный дымкой. Однажды Пул несколько часов простоял в воде, кишащей пиявками, держа М16 и клеймор над поверхностью. Руки сначала стали болеть, потом наливаться свинцом. Потом он перестал их чувствовать. Роули Томас Чемберс застыл рядом, точно так же держа над вонючей водой свой арсенал. Москиты черными раями гудели вокруг. Они оседали на лицах, заползали в нос, и каждые несколько секунд приходилось выдувать их оттуда. Пул отлично помнил навалившуюся тогда усталость. Предложив в тот момент Роули поддержать ему руки, он бы тотчас прямо там провалился в сон. Также хорошо он помнил свои ощущения, когда к его бедрам присасывались пиявки. «Господи боже!» — обронил Пул, заметив вдруг, что дрожит. Он вытер глаза и оглядел остальных. Коннор тоже плакал, и эмоции наполнили красивое, обычно бесстрастное лицо Пумо. Гарри Биверс наблюдал за Пулом. Лицо Майкла казалось таким же эмоциональным, как у отгадчика веса на ярмарке штата. «Что, зацепило?» «Ясное дело», — ответил Пул почувствовав острое раздражение от самодовольства Биверса. «А у тебя иммунитет?» «Едва ли, Майк», — покачал головой Биверс. «Просто привык держать чувства в себе. Так воспитали. Знаешь, я думаю, что к этому списку нужно добавить кучу имен. Маккенна, Мартинсона, Дантон и Жильбер. Помнишь?» Пол не нашел в себе желания пытаться объяснить то, что он только что пережил. Он тоже мог припомнить хотя бы одно имя, которое можно было бы добавить, к выбитым на плите. Биверс едва ли не подмигнул Майку. «Ты же понимаешь, что мы разбогатеем на этом, не так ли?» По какой-то биверской, абсолютно непонятной для Майкла Пула причине, он дважды постучал его по груди вытянутым указательным пальцем, на котором Майкл успел разглядеть маникюр. Затем Биверс повернулся к Пумо и Линклейтеру, очевидно говоря им что-то о мемориале. Майкл словно все еще чувствовал, как указательный палец Гарри и игриво тычет в его грудину. «Вот только беда в том, что здесь не все имена», донеслись до него слова Биверса. Сотни подыхающих москитов забили ноздри пула. Подыхающие пиявки впились в онемевшие от усталости ноги. Майкл понял, решение принято. Как бы повторяя самих себя, невежественных, напуганных и каждого по-своему безрассудного, 19-летних мальчишек, сегодняшние они действительно собирались вновь отправиться на Дальний Восток.